Часть 6 Вечером 6 июля граф Альфред фон Ландсберг и Леопольд Шумахер проникли в подземелья Ною сан -Суси. Ночью того же дня неподалёку от южных пригородов имперской столицы были мобилизованы отряды полиции, чтобы раскрыть тайный оружейный склад радикальных республиканцев. Но несмотря на то, что им удалось правильно определить местонахождение склада, действительно полного оружия, они никого не задержали. Особый уполномоченный Физзана Болтек подготовил всё, следуя указаниям Шумахера, в три дня был отремонтирован и заполнен оружием и снаряжением подвал заброшенного дома, что превратило его в настоящий склад. Этого было достаточно, чтобы замести их следы в ту ночь, но Шумахер приказал уничтожить склад, чтобы создать ещё большую суматоху. Чтобы скрыть операцию от гражданских властей и новостных агентств, у выхода из имперского общества естественной истории, где начинался секретный проход, их ожидала машина. После того, как они вернутся, она должна была немедленно доставить их в резиденцию Болтыка, там они должны были оказаться в безопасности. Шутка ли, они выкопали глубоченный туннель, чтобы избавить императора Галактической Империи, правителя всей Вселенной, от страха, предательства и смерти. Даже Шумахер не мог избавиться от ощущения, что они выглядят как идиоты, двигаясь по этому тоннелю Что ж, по крайней мере, им не придётся пройти всё расстояние пешком, да и по поверхности путь займёт больше времени, чем под землёй. Шумахер сидел за рулём небольшого четырёхместного ландкара на солнечных батареях, он был изготовлен из специального органического материала, подобного смоле, который при контакте с определённой смолой начинал плавиться. Шумахер не планировал оставлять следы. Поскольку тоннель был построен исключительно для практического использования, он был лишён украшений в стиле Рокока, в отличие от любой другой постройки, который приложил руку династии Голденбаумов. Полукруглый свод тоннеля высотой в два с половиной метра был укреплён железобетоном. Чтобы облегчить спасение императора, пять поколений назад глава семейства фон Ландсбергов установил всевозможные устройства, которые должны были задержать потенциальных преследователей, но и они давно были позабыты. Подъехав к серой стене, они вышли из машины. На потолке тускло светился флюоресцентный круг. Альфред приложил кольцо на указательном пальце левой руки к его центру. Секунд 10 до них доносился глухой гол – а затем потолок беззвучно открылся. Через пять минут они вышли в южный сад и проникли в нужный дворец. Во времена прежнего императора Фридриха IV стражники уже сто раз остановили бы их и заставили объясняться, кто они такие, но, как ни иронично, время играло за них. Императорские покои находились на широком балконе второго этажа. На кровати под балдахином сидел в одиночестве мальчик. Он, ещё совсем ребёнок, был одет в роскошную шёлковую пижаму и сжимал в объятиях плюшевого мишку который был размером почти с него. Непрошенные гости заметили, что мальчик был светловолосый, кореглазый, с узким подбородком и гладкой бледной кожей, но тут мальчик поднял глаза и увидел, как двое взрослых входят в его комнату. «Ваше Величество!» Голос молодого графа дрожал от благоговения. Этот мальчик, объект безграничного почтения Альфреда, был никто иной, как правитель Галактической Империи, император Эрвин Йозеф II. Дитя Император посмотрел на молодого аристократа, преклонившего перед ним колено в знак почтения, его лицо выражало безразличие, но не потому, что его разбудили посреди ночи, он уже не спал, когда они вошли, а потому, что в нем не было ни капли детской непосредственности. Когда Альфред наконец решился что-то сказать, юный Император прервал его, указав пальцем на Леопольда Шумахера. «А этот почему не встаёт на колени?» – спросил он визгливо. «Капитан, перед вами сидит Его Величество Император, правитель всей галактики!» Циничный Шумахер был не в настроении для церемоний, но сохранил холодный рассудок. Видя, что Альфред настаивает, он опустился на колени, не из уважения к Императору, но потому что жалел своего подельника. Шумахер изобразил самый нелепый поклон, какой мог. В борьбе с абсурдностью всей сцены это было лучшее, что он придумал. И он был бы рад, если бы это было в последний раз. «Ваше Величество, я ваш верный подданный, граф Альфред фон Ландсберг. Я пришёл вызволить вас из рук предателя. Поскольку ситуация крайне необычная, прошу простить меня за любую грубость с моей стороны. Рискнуть собственными жизнями, служа вашему Величеству, лучшая награда для ваших покорных слуг». Демонстративно игнорируя страстную речь своего преданного слуги, семилетний император терзал своего плюшевого мишку. Казалось, что слова Альфреда для него ничего не значили, но он, похоже, их просто не понимал. Для его возраста было вполне естественно не понимать торжественную речь Альфреда, произнесённую с таким тактом, но Альфред, рыцарь, патриот и романтик до мозга костей, ожидал, что молодой господин окажется светочем ума и всех добродетелей. В глазах Альфреда промелькнуло отчаяние, но он убедил себя, что слуга не должен задавать вопросов, и то, что ему доверили это задание, уже великая честь. Он решил, что будет воздерживаться от возвышенных речей. Семилетний император безразлично дёргала медведя за ухо, окончательно его оторвал и бросил одноухого медведя на пол. Он лениво встал с кровати и повернулся со спины к двум ошарашенным мужчинам. С ребёнком совершенно точно что-то было не так. «Ваша... «Ваше... Ваша Величество!» Голос Альфреда выдал его замешательство. Поведение императора разбило вдребезги весь романтический ореол. Альфред не надеялся на особую благодарность и похвалу, но по крайней мере он думал, что правитель Великой Империи, пусть даже его детская версия, окажет ему совсем иной приём. В речи поведении и внешности Эрвина Йозефа, к сожалению, не было ничего ангельского, что ожидаешь увидеть в человеке его положение. «Граф, что будем делать?» – спросил Шумахер. Альфред пожал плечами и тут же начал действовать. Он подскочил к священному и неприкосновенному императору и схватил его сзади. Император издал пронзительный крик, Шумахер рукой быстро заткнул ему рот, Альфред, извинившись за то, что ему пришлось пойти на столь радикальные меры, даже сейчас переживал, что, как слуга, не может соблюдать правила этикета. Из-за двери послышался женский голос. «Ваше Величество, всё ли в порядке?» На мгновение двое мужчин застыли как вкопанные. Пока Шумахер держал сопротивляющегося ребёнка, Альфред вытащил свой лазерный пистолет и быстро спрятался в тени двери. Показалась хрупкая фигура женщины лет 30 в ночной рубашке, Без сомнения, это была императорская няня или гувернантка. В других обстоятельствах Шумахер задал бы ей пару вопросов о дисциплине и образовании Эрвина Йозефа. Женщина подошла к огромной кровати с балдахином и споткнулась о плюшевого мишку. Она подняла его, заметила, что у него оторвано ухо, тяжело вздохнула, будто бы это случилось уже не в первый раз. «Ваше Величество!» Снова позвала она, но тут разглядела фигуры похитителей, она раскрыла рот, но крик замер у неё в горле, когда она увидела оружие в руке Альфреда. К их общему счастью, она потеряла сознание и рухнула, как кукла на пол. похитители услышали шум шагов, они приглянулись и стали спасаться бегством. Это было не спасение, а самое настоящее похищение. Стыдливо упрекнул себя Шумахер. Он сочувствовал графу Лансбергу, но всё дело превратилось в невероятный фарс с участием самого неблагодарного ребёнка в мире и двух взрослых, движимых несбыточной мечтой. Если это изменит ход истории, то не фарс ли история сама по себе? Несомненно, служанки немедленно известили дворцовую стражу о произошедшем, но то ли из-за растерянности, то ли из-за неприязни партии Райнхарда со стороны старых имперских придворных слуг, солдаты начали действовать только минут через пять. Глава Дворцовой Стражи генерал Морт спал в пристройке к зданию Дворцовой Стражи, но оказался на месте, как только получил доклад о подозрительной активности. Прежде всего, желая лично убедиться в благополучии Императора. Но престарелый камергер был слишком взволнован, чтобы даже коротко описать ему произошедшее. «Где его величество, Император? Это всё, что я хочу знать!» Тон адмирала Морта не был ни резким, ни яростным, но атмосфера всё равно была устрашающей. Поглевые слуги не могли ей сопротивляться... Престарелый Камергер с трудом взял себя в руки, собрал в кулак всё своё достоинство и, как мог, описал злоумышленников, проникших во дворец и императора. «Почему вас этого не начали?» Морт обругал Камергера, но, не желая тратить время на выяснение тяжести его вины, он вызвал своего адъютанта и спокойно приказал ему прочесать дворец. Лицо адъютанта стало каменным, когда он, получив приказ, выбежал из комнаты, чтобы поднять своих людей. «Не думаю, что такие вещи стоит держать при себе, господин Камергер!» Коммергер лишь кивнул в ответ. Выражение лица Морта говорило, что он больше беспокоился о том, что его обвинят в халатности, чем о безопасности императора. Простые же солдаты не знали, что император похищен. Ему не нужно было знать. Они лишь услышали, что произошло что-то серьёзное, схватили свои тепловизоры, приборы ночного видения и разбежались по обширной дворцовой территории с её более чем сотней тысяч частных домов, подобно хищникам, что охотятся в ночи. Наконец, сбежал адъютант Морт и сообщил положение дел. С помощью инфракрасного излучения обнаружили следы какой-то подозрительной активности, исчезающей где-то около памятника императору Сигизмунду Первому. «Похоже, что там есть подземный ход, который ведёт наружу, но я не решусь поднять руку на статую императора без разрешения вышестоящего. Я немедленно продолжу расследование, если вы дадите согласие». Морт стоял молча, как изваяние. Только теперь он вспомнил, что слышал о том, что под дно её Сан-Суси находится огромный лабиринт. Подобно тому, как похитители проникли во дворец, в сердце старого ветерана проникло ощущение сокрушительного поражения. Он всегда гордился, что делает всё возможное, чтобы выполнить возложенные на него обязанности, и до сегодняшнего дня ему это удавалось. Отныне о его достижениях будут говорить в прошедшем времени, если вообще будут говорить. Уллерих Кестлер преодолел все трудности на поле боя, Звание генерала он получил благодаря собственной храбрости. Но когда он услышал новости о похищении императора, его бросило в дрожь. Переодеваясь в военную форму, он отдал приказ закрыть все космодромы, выставить блокпосты на основных дорогах, ведущих из столицы империи в пригороды, и мобилизовать полк военной полиции. Кто мог пойти на такое ужасное преступление? Ева Маск перебрал сотни имён, пока не остановился на двух «Граф Альфред фон Ландсберг» и «Леопольд Шумахер». Но разве герцог Лоинграмм на днях не ослабил за ними наблюдения? И почему всё произошло именно сейчас? Сначала лицо Кестлера выражало шок, затем обеспокоенность, и, наконец, окончательно помертвело, как будто бы он смотрел в бездну. Усилием воли ему удалось надеть маску спокойствия, и он, одетый в безупречную чёрно-серебряную форму, покинул свою резиденцию».